Итак, три преступника в сопровождении такого же количества казаков шашками наголо очутились лицом к лицу со своим судьёй. Писар говорил правду. 14 дней они не брились, не мылись и выглядели ужасно. Рыжая борода Горжена закудрявилась, на лице Швика торчали космы, на лице Марика блестели только глаза и зубы. Генерал, взглянув в бумагу, полученную им из полиции, откашлялся и сказал: По-русски говорите? Переводчика не надо? Нет, Ваше высокое благородие, сказали они все сразу. Превосходительство, поправил их писарь. Комендант оживился. Вас обвиняют в том, что вы в шпионских целях украли меню на Зерничном вокзале, начал он. Правда ли это? Никак нет, сказал Горжин, подталкивая локтем Марика. Мы случайно подняли карточку в коридоре. Мы только интересовались, что ест начальство России. Если оно гуси и кур, устриц, как у нас. А в Австрию вы не хотели послать эти сведения? У вас начальство хорошо кушает, допытывался генерал. Да-да, у нас начальство хорошо кусает, быстро сказал Швик, не поняв вопроса генерала. И вино есть, и коньяк есть, и ликёры, интересовался судья. Горжен принялся перечислять вина, ликёры разных сортов. Генерал с удовольствием чмокал губами. Значит, всё есть. Всё как у нас. И теперь во время войны и теперь есть засвидетельствоу Марик, заметив, что комендант обращается к нему. После его ответа генерал нахмурился, сжал зубы и жалобно сказал: А у нас всё запредели. Вино только за большие деньги можно купить, и то из подполы. Ах, ужасная война. И обратившись к писарю, он сказал: Они люди славные, ни в чём не повинные. Они интересовались только тем, что есть начальство. Пошли их выкупаться в баню, а потом передаю в городскую управу. Работу они себе найдут, люди учёные и сами себя прокормят. Ну, до свидания, ребята. Гоните их, молодцов, скорее в баню. Писарь выдал отобранную у них вещи, казак отвёл их в баню. Там их выбрили, подстригли, дали чистое бельё, и швик, принимая рубашку от сестры милосердия не мог удержаться, чтобы её не ущипнуть. Ах, сестричка, какая красивая. Вы похожи на одну маршку покорную, что ходила с одним капралом в Риегрывы сады. В городскую правих принял от казака старый, близорукий писрь, которому даже очки видеть не помогали. Когда казак их втолкнул в дверь и всунул писрю в руки книжку, чтобы тот расписался в приёме трёх штук переданных ему в исправном виде пленных, писрь заворчал: Вот, опять хулиганов привёл. Чёрт его вас с ними взял, с паршивой сволочью. Всё время мне бродяг приводит. Вовсе не хулиганы, сердито сказал Гожин. Маастривские пленные, мы чехи, славяне, и нас ругать нельзя. Мы пришли в Россию добровольно. Писар просиял. Много таких ещё в Австрии. Вот, голубчик, куда ни пойдёшь, везде Божий мир. Он говорит, что уже Божий мир Долкнул Швейк Марика. Так нам уже нечего с ним разговаривать. Я еду домой. И не ожидая согласия, он направился к двери. Ты куда? бросился за ним казак, и, схватив его за ранец, потащил назад. Мне в Австрию, на родину, объяснил Швейк. Что же, разве ты не слышал, что уже мир настал? И даже ещё Божий мир. Ну а милый Швейк, засмеялся Горн. Божий мир по-русски это не то, что по-чешски, это значит вообще свет. Ну, это дело другое, покорно согласился Швик. Тогда я останусь здесь. Писарь ударил печатью по книге казака, и тот ушёл. Потом он посмотрел в оставленную ему бумагу и схватился за голову. Да ведь тут ничего не указано, что с вами делать. Тут нет документа о том, что вас отпускают военные власти. Вы хотите идти на работу в городе? Конечно, хотел бы ваш высокоблагородие, сказал Горжен. Писарь немного подумал. Идите к коменданту и скажите там писарю, чтобы он дал вам бумажку для поступления на работу.